Глава десятая. Это был самый ужасный день в жизни Али. Даже воспоминания о том, как она рассталась с Пальмовским, сегодня померкли. Беспокойство за дочь, за то, куда ее отвезет Виктор, страх, что тайно раскроется, бессильная злость на судьбу и непогоду. Прошло уже два часа, а ливень никак не хотел прекращаться. О том, чтобы ехать куда-то речи идти не могло. Вода падала с неба каким-то нескончаемым потоком. В окнах не было видно ничего, кроме воды, даже на расстоянии полуметра. Деревья, кусты, лужайки и клумбы с цветами, на фоне которых совсем недавно Аля делала великолепные снимки, все это исчезло. Остался только ураган, гоняющий по двору поломанные ветки и хлещущий дождь над ними. Веселая компания, отмечающая праздник в загородном отеле. по этому поводу не грустила. Народ просто переместился из-под уличных тентов на закрытую территорию. Теперь гулял, плясал, ел и пил, ничего вокруг не замечая. И никому не было дела до печального фотографа, которому очень хотелось домой, к дочке. Виктор не отвечал на звонки. Зачем она вообще ему позвонила? Могла же ведь Славика попросить. Он бы ни за что не отказался. И с Настей они дружат с самого рождения, и никакой опасности мужчина не представлял, в отличие от второго Пальмовского. Но Аля даже не думала в тот момент. Просто рука сама потянулась к номеру Виктора, палец сам выбрал нужный контакт, а потом уже было поздно. Пальмовский ответил, как ни в чем не бывало. Было бы глупо сбрасывать и перезванивать снова. Во всем, конечно же, был опять виноват сам Виктор. Это он заставил привыкнуть Алю к своему присутствию за последние несколько недель. Она с замиранием сердца ждала каждый раз, что вот опять увидит его возле забора садика, что снова нахмурится от недовольства, а коленки опять задрожат. Что будет стараться держать дистанцию, избегая случайных прикосновений и всё равно ощущать, что ее как будто кипятком ошпарило, когда рука нечаянно заденет руку, или когда пальмовский на автомате придержит ее за талию, пропуская вперед. мечтать, чтобы он не заметил, как сбивается дыхание и как олеют щёки. Хорошо, что рядом всегда была Настя. Она обоих отвлекала от неловкости и заминок позволяла спрятать свое глупое дурацкое ничем не объяснимое желание, чтобы Виктор прикоснулся снова или вообще поцеловал. Как тогда на кухне Аля себя всхликнула потом за эту слабость, но ничего с собой поделать не могла и ждала его снова и снова. Не меньше, чем Настя, гризела его визитами, с одной лишь разницей. Девочка все время говорила про дядю Витю вслух, ничего не стесняясь. А Аля не могла себе позволить эту роскошь. Между прочим, Виктор только обещал объяснить ей что-то, обещал, подарив очередную призрачную надежду, но слово свое обещание не исполнил. Привет, чего грустим? Как чёрт из табакерки из за спины выскочил герой ее грустных размышлений. Я тебе звоню который час подряд, а ты молчишь. Какого хрена, где Настя? Всем известно, конечно же, лучшая защита нападения. А сейчас Оле просто необходимо было защищаться и нападать. Ты видишь, какая фигня на улице творится. Виктор выглядел жутко уставшим, но до омерзения спокойным. Ни один мускул не дрогнул в ответ на возмущение Али. я за руль зубами только что не держался. Было не до телефона. Где, Настя? Воспитатель сказал ей, что девочку забрали, по этому поводу можно было не волноваться. А вот что дальше стало с дочерью, Аля очень хотела бы знать. У моей матери, с ней все прекрасно. По Кстати говоря, с аппетитом трескала суп, а меня не угостила даже. Виктор как-то криво усмехнулся, сверля девушку взглядом, что-то еще хотел добавить, явно, только почему-то замолчал. Как я могу проверить? Аля спрятала руки за спину от греха подальше. Слишком уж хотелось сцепиться в властканному мужского пиджака и потрясти их, спустить немного пар. Но вокруг ходили люди, искоса на них поглядывали. Могли не понять весь трагизм происходящего. Ты мне не доверяешь, женщина? А да ваша. Куда ты делал мою дочь? Признавайся. Ой, ладно, сейчас устрою тебе видеоконференцию. Раз так настаиваешь. Он потянулся за телефоном, потыкал в экран, как ни в чем не бывало, встал рядом с девушкой и обнял ее за талию, заставил застыть, выпрямив спину до боли, вызванной напряжением в позвоночнике. Расслабься, сейчас все увидишь и успокоишься. После долгих гудков появилось лицо немолодой женщины, неуловимо похожее и на Виктора, и на Алину дочь. Девушка схватнула. и еще раз. И еще, чтобы протолкнуть ком в горле, Снова проснулись все ее затаенные страхи. Очень хотелось закрыть глаза и куда-то спрятаться. Ну, нельзя Виктору знать всю правду. Просто нельзя. Сын, ты куда умчался-то? Что это за выходки такие? Возвращайся срочно, у нас тут оладушки стынут. Женщина в телефоне подслеповато щурилась и нащупывала очки на лбу. Мам, позови Настю. ее мама очень беспокоится. Виктор сделал вид, что не услышал вопрос, перешел сразу к делу. Ах, мама Насти. Вот оно что. Тон Пальмовской. Жаль и меня Аля не знала. Тут же резко изменился. Девушка предпочла не думать, что значили эти странные нотки. «Малыш, Настенька, иди сюда. Камера тут же показала девочку в каком-то странном одеянии с платком на голове и с живым попугаем на руках. Мамочка, привет. У меня тут Гоша. А ты где? Девочка радостно затраторила, не обращая внимания на скованность и напряжение взрослых. У нее то явно все было отлично. Малыш, я немного задержусь. Погода очень плохая, сложно ехать. Не сложно, а невозможно. Дождь перестанет, и мы приедем. Конечно же, Пальмовский вставил свое виское слово. Ой, папа тоже там, да? Вы вместе? Ну ничего тогда. Вы пока помиритесь, а мы вас с бабушкой подождём. Папа с бабушкой Настя, что ты говоришь такое? Голос отказывал, но Аля все равно спросила, отказываясь принимать неизбежное. Изображение дрогнуло. Девушка услышала только эхо, и связь оборвалась. Это было последним испытанием для ее измученного организма. В глазах потемнело, мир потускнел и пропал. Очнулась Сначала донесся голос Пальмовского, только потом начало возвращаться зрение. Аля видела окружающий мир как-то размыто, будто сквозь туман, а может быть, ей вообще все это снилось, потому что она ни разу не была в этой комнате с блестящими как зеркало потолками. И вот эти светильники, что отражались в натянутом полотне, тоже не видела никогда. Где я? «Ты когда в последний раз ела Звезда пленительного счастья? Нет, не, не леционации. У них не может быть таких горячих, твердых рук, трогающих Алю за запястье. Ведь что случилось? Она попыталась сесть, но тут же была уложена обратно на подушки. Это ты мне скажи, какого хрена довела себя до истощения? Я не доводила. Хотела сказать жестко и уверенно, а вышла как-то слабо и сепила даго, повезло, что здесь есть врач постоянный. Сказал, что тебя нужно просто покормить и дать отлежаться. Иначе не знаю, как бы тебя спасали. Ни одна скорая сейчас не доберется в это захолустье. Боже, можно ехать домой. Девушка оглушила реальность. Настя, бабушка, Виктор, который уже папа чего-то, и еще попугай. И именно попугай стал самым важным пунктом. Настю нельзя трогать всяких животных и птиц. Вдруг у нее аллергия. Поехали быстрее, я не могу здесь быть. Дорогу завалило сломанными деревьями. Мы с тобой ночуем в отеле, если, конечно, ты не хочешь оставить нашу дочь полной сиротой. Так обыденно прозвучало, так просто, нашу дочь. Захотелось плакать от облегчения и от злости одновременно. Аля только сейчас поняла, как устала быть для Насти и мамой, и папой сразу нести ответственность за ребенка, за себя, а еще за сохранность своей великой тайны, которая оказалась не такой страшной, кажется. Ну, и чего ты решила сырость развести? Мы же еще с тобой живы, вроде бы. Никого не убила. Зачем рвёшь? Виктор протянул к ее лицу ладонь и начал стирать слезы прямо пальцами. Это было грубо, невежливо и неправильно, но от чего-то хотелось, чтобы процесс никогда не заканчивался. «Они сами текут, я не виновата. Следуя главным законам женской логики, аля тут же отшатнулась от заботливых рук, начала расстирать лицо самостоятельно. Ага, я понял. Сходил мося, а то похоже на панду сейчас. Ты же вроде бы раньше не красилась. Зачем теперь ты решила? Я на работе, нужно поддерживать имидж. Девушка сердито фыркнула попыталась подняться, но тут же пошатнулась. Сиди. Сначала тебя накормим, а потом уже мыться пойдешь». "Но я же некрасивая», — сам сказал. И теперь это стало критически важным. Снова, без всякой логики, конечно. Потерплю, так и быть. Иначе опять где-то грохнешься, а я не успею поймать. Объясняй потом ребенку, что это не я тебя избивал. Хотя по заднице отшлепать как следует совсем не мешало бы. Давай сюда свою еду, а потом уже поспорим. Алев внезапно вспомнила, что с утра во рту не было ни крошки. Ее предлагали угостить на банкете, который она снимала, но сначала работа, а потом уже все остальное. К сожалению, начался ураган, и про обед она уже не вспомнила, а ужин проскочил мимо уже как-то сам собой. Сюда поставить или до стола додёшь? Пальмовский будто заправский фокусник откуда-то притянул тележку, заставленную блюдами под крышками. Я тебе тоже компанию составлю. Ждал, пока ты очнешься, думал, слюной подавлюсь. «Дойду, я ж не при смерти. Снова проснулась гордость. Аля уже начала уставать от того, как быстро в ней менялись эмоции и чувства. А во всем виноват он, Пальмовский. Ты почему в себя довела до такого состояния, Аль? Виктор, а вроде бы и не смотрел на то, как девушка поглощала продукты. Она решила, что больше не будет его стесняться. Вкуснейший куриный суп с лапшой никакого стеснения не стоил. Он был просто ошеломительным, но мужчина сделал какие-то свои выводы. Наверное, подумал, что она вообще никогда ничего не ест. Да какого такого? До да истощения. ты же не просто так в обморок звезданулась. Усталости, нервы, за Настю беспокоилась. А тут еще сюрприз такой. Для меня, между прочим, сюрприз был пожестче. Но я же не упал, когда узнал. Тебе нельзя, ты мужчина. Аля очень хотела верить, что этой исчерпывающей фразой допрос и закончится. Зря надеялась, конечно. Отмазка неплохая, но не работает. Я посмотрела информацию по твоим счетам. Там ноль, вообще пусто. На что ты живешь, ракетина? «Какое ты имел право лезть в мои личные данные? Кто тебе такое позволил?» Возмущаться с набитым ртом то еще удовольствие, но Аля хотела и есть, и возмущаться. Пришлось совмещать приятное с полезным. Ты растешь, мою дочь, и я должен знать в каких условиях. Мужчина пожал плечами, показывая, что наезд его никак не задел. Ты видел все прекрасно. Настя ни в чем не нуждается. У нее все есть и все самое хорошее. А мать, которая может потерять сознание в любой момент это приятный бонус, я так полагаю. Если бы не этот ураган, я бы совсем справилась. И вообще, это ты виноват со своим эффектом неожиданности. И ты даже не будешь отрицать, что Настя, моя дочь, Пальмовский вдруг посуровил. отложил в сторону прибора и салфетки, уставился на Але взором, который мог бы испепелить. А нужно Аля ответила зеркально. Ей надоело ходить вокруг да около самого важного. Очень хотелось поиздеваться над Виктором, очень. Только язык с трудом поворачивался. Можно попробовать. Валяй. Он барским жестом дал отмашку. Настя, моя, этого достаточно. Ты меня лишила возможности растить ее. Я просрал целых пять лет ее жизни, Аля, понимаешь ты? их просто не было у меня. Чем возвращать будешь? Невозмутимость с Виктора слетела как шелуха. Он подскочил и зашагал по номеру, размахивая руками. А где ты Санта, шлялся, когда я ее растила? Пальмовский встал, как будто врезался во что-то с разбегу, прямо посреди комнаты и застыл. Медленно повернулся Каля, глядя из подлобья. Стало не по себе от этого взгляда какого-то застывшего и холодного. Ты уверена, что хочешь знать? Пришла пора ей отложить приборы, вытереть рот салфеткой и медленно подняться. Почему-то Аля была уверена, что торопиться теперь некуда. Они уже не выйдут из этого номера, пока во всем не разберутся. А что ты можешь мне поведать такого страшного, страшнее, чем остаться одной и беременной? И ни черта не знать, где бродит отец ребенка, чтобы ему хоть что-то рассказать. Она подошла вплотную к Виктору. Смотреть приходилось задирая голову, но девушку это нисколько не охладило. Руки чесались дать пощечину по этой наглой, самоуверенной, такой гадкой и такой до ужаса любимой гроше. Самое было страшно от того, как сильно Аля штормила. Самые полярные эмоции раздирали на части. Она бы вообще была не против, чтобы забыть о прошлом, сделать вид, что ничего плохого и обидного не случилось, начать все с чистого листа и жить счастливо. Но разве так можно, когда у вас общий ребенок, и ты боишься сделать ему так же больно, как сделали тебе самой когда-то? У меня был шанс получить реальный срок, а тебе создать проблемы с криминалом. Это если коротко. Ответ был сухим и исчерпывающим. Али хотелось бы узнать подробности, и в то же время руки холодели от сознания опасности, от того, что прошлое Пальмовского могло оказаться гораздо темнее, чем просто история бабника и безответственного человека. А если не коротко? Я хотела бы подлиннее. Мужчина вздохнул, на секунду прикрыв глаза. Казалось, что ему тоже не хочется ни о чем вспоминать, что он бы не против удалить все лишние файлы из памяти. Сейчас Пальмовский выглядел старше себя самого лет на двадцать, если не больше. Как-то мигом осунулся и постарел. Отец заигрался в политику, связался не с теми людьми сам сел, а следом потянули и меня. Семье и родным угрожали, следили, портили имущество. Он замолчал, подбирая слова. И ты не хотел меня подставлять, так что ли? Как все просто оказалось, и как все сложно. Подонок, поигравший в любовь и бросивший, оказался благородным принцем. Так заманчиво было бы поверить в это, так легко простить, узнав, но память о сердце, которое долго не хотело склеиваться, о разорванной в клочья самооценке, о том, как не хотела даже смотреть больше в сторону мужчин. Слишком много всего кололо занозами, чтобы Аля так просто сдалась. А тебе приятно было бы, если бы двери твоей квартиры же списали красной краской с гадостями чтобы за тобой постоянно ходили какие-то два жалоба, у которых на лбу написано, что зарежут на ходу и даже не заметят, что случилось. Что даже такое было. Аля оглянулась в поисках поверхности, на которую можно было бы присесть. День и без того ужасный, становился все хуже и хуже. И не только это, он кивнул. Да иди ты уже на кровать обратно. И так еле на ногах держишься, не хватало мне нового обморока. Не дожидаясь ответа, Пальмовский потащил ее в заданном направлении. Аля не спорила, потому что и сама не хотела падать, а в ногах, правды нет. в общем, Аль, мне реально пришлось отсюда сваливать, причем надолго. И мать увез от греха подальше. Думал, вернусь, найду тебя, объясню все. А ты пропала. И Славка Козлина такой ни словом не обмолвился. Пальмовский со злостью ударил кулаком по ни в чем не повинному столику. Он мне слово дал, что ты ничего не узнаешь. Не приставай к человеку. если бы не Славик, я бы тогда с ума сошла. А зачем он тебе это слово дал, Аль? Клиник тебе подбивал, что ли? Что это за интерес такой? Не раскроешь секрет? Ревность. В его голосе звенела яростная ревность. вроде бы смешно и глупо, но Валя на душе расцвело злорадное удовлетворение. Значит, ни одна, она мучилась гадкими мыслями, что Пальмовскому где-то с кем-то сейчас хорошо. Он прекрасно понимал от кого я беременна, хотел присматривать за мной ребенком, боялся, что я куда-нибудь спрячусь или вообще что-то нехорошее сделаю. У нее никогда не было даже мысли об аборте, в голову не могло бы такое уместиться. Но Слава справедливо полагал, что всякое возможно. Студентка без каких-либо доходов осталась одна. Родители тогда еще не знали даже о скором пополнении, а Славик знал. Он сам возил ее на прием к терапевту, а потом к гинекологу, когда Аля нашла его в городе и пристала с вопросами про Виктора. И там уже у него на глазах чуть не брякнулось в обморок от волнения. Это была первая потеря сознания в ее жизни и последняя ровно до сегодняшнего дня. А ты могла Виктор напрягся. Ему совсем не понравилось даже предположение, что Насте могло вообще не быть. Нет, конечно. Аля для верности мотнула головой. А почему он этого боялся? А ты сам как думаешь? Он отвел глаза смутился, наверное, или что-то свое, обдумывал. Родители как восприняли? Девушка успела снова лечь на подушке. А если уж появилась возможность отдохнуть, то грех не использовать. Виктор заставил строивнуться своим вопросом. Она хмыкнула. Папа готов был бегать со своим ружьем по всему городу. Мама сказала, что ей такой зять дурак не нужен, на том и порешили. Почему дурак-то? Я разве когда-то вел себя глупо? Ну раз ты бросил такую девочку конфеточку, явно не умный. Действительно. А ты не сказала им, что сама меня послала? Виктор вроде бы пытался подхватить ее попытки шутить, даже вроде бы улыбался, но как-то очень слабо и невесело. Конечно, сказала, что залёт был только ради твоего генофонда, а жить с тобой никогда не собиралась. Родители успокоились и благословили. Оригинальные у тебя родители. Хорошие. Да, хорошие. И я даже завидую иногда. У тебя мама тоже хорошая. Так много нужно было еще важного сказать, но глаза у Али закрывались сами собой. Целый день чистейшего сумасшествия, когда события новости сыпались чаще, чем град на улице. Усталость и плотный ужин, который окончательно ее добил. Даже рассказ Пальмозского не выглядел таким острым и важным, как мог бы. Последние слова вообще доносились, как будто сквозь вату. Откуда ты знаешь про мою маму? Вы же с ней не общались. Была бы плохая, Настя бы там не осталась. Она людей великолепно чувствует, от злых шарахается сразу. Да. У меня отличная мама и вообще, подвинься-ка. Я тоже хочу отдохнуть, между прочим.